Глава 31. Катерина. Ух, а все прошло, пожалуй, даже лучше, чем я могла себе предположить. Если бы еще кто знал, каких нервов мне это стоило, да и времени, чтобы вырядиться вот так. Боже, как только по дороге вороны мертвые не падали под ноги, увидев меня с высоты, это же ужас. Без слез невозможно было взглянуть. Я, конечно, долго размышляла, чтобы такого выкинуть, а потом, само собой, как-то пришло в голову, почему бы... В общем, надела все лучшее сразу то, что модно было в молодость моего деда. Если бы Белов видел свою физиономию со стороны, то наверняка смеялся бы доколик в животе. Но вот папа его удивил. Я рассчитывала на иную реакцию. Похоже, его спектакль не впечатлил, либо он мужчина опытный и сразу понял, что-то здесь нечисто. Но решила не забивать этим пока свою голову. Для начала требовалось разобраться с Андреем, потому как замуж я все же не собиралась за этого мажора, но позлить его хотелось. «В универе мы последующие дни не пересекались, к счастью. Не знаю, чем уж так занят был Андрей, но надеялась, что не примеркой свадебного костюма. Однако на парах он не появлялся, что не было неожиданностью. Кажется, к такому повороту все привыкли и только и ждали, когда же Белов вновь уйдет в загул. Он и ушел. Кстати, его особняки я Андрея тоже не видела. В его отсутствии и дышалось легче, и работалось спокойно. Но время от времени все же дергалось, будто бы опасаясь, что он выскочит откуда-нибудь из-за угла» что в общем то и вышло через какое то время нина яковлевна была рада моему возвращению мы подолгу болтали порой сидя на веранде за чашкой чая она рассказывала о своей молодости мужьях жаловалась на дочь и внука но в целом все равно признавалась что не представляла своей жизни без них верила конечно что когда нибудь андрей возьмется за ум я в такие мгновения пыталась не закатывать глаза и не качать головой заявляя что горбатова лишь могила исправит Сомнения у меня были относительно этого, Белову вряд ли что могло помочь, зато поняла ясно, зачем они так настаивали на свадьбе. «После того, как протрешь здесь, займи спальней хозяйки», заявил Гарик надменным тоном, взглянув на меня из-за стёкол очков. Молча кивнула, желая, чтобы он поскорее сгинул отсюда и перестал пялиться на меня. «Это выводило и нервировало, будто бы я воришка и думаю, как бы что прихватить». Хотя, если бы я знала, кто появится следом, пожалуй, попыталась задержать дворецкого в коридоре. Желание разглагольствовать с Беловым не водилось и в помине. Он об этом прекрасно знал, но все же не оставлял каждый раз тщетных попыток. Вот же упрямец. И как только хватало терпения биться лбом в закрытые двери, я бы, наверное, давным-давно сдалась. «Привет, правильная девочка, ты-то мне и нужна», заявил этот наглец, придавив меня своей широкой грудью к стене коридора. Папаша скооперировался со старой Грымзой. «Смени пластинку, а?» Улыбнулась я устала, в который раз слыша одно и то же. «Ты же прекрасно осведомлен, Я здесь тебе не помощник. Даже несмотря на то, что твой отец дал аудиенцию нам на свадьбу», прошипела ему на ухо, боясь, что кто-то услышит нас. Не хватало еще, чтобы свидетелем подобных объятий вновь стал Игорь или того хуже Нина Яковлевна. «Ошибаешься!» щелкнул он пальцами перед моим носом, заставив впечататься в стену. «Ты идеально подходишь на роль моей подружки. Со стилем, правда, проблемы. В этом я успел уже убедиться. Но главное, что дурных привычек не имеешь. Значит, дети родятся здоровыми». Медленно произнес Андрей, словно смакуя каждое слово. А я его слушала и вообще отказывалась верить, что все это произносит Белов. «Свадьба, ужин с его отцом, теперь еще и дети. Он точно с ума сошел. «Ты идиот?» — не выдержала. «По-моему, к предложению руки и сердца в твоем случае». «Должна прилагаться справка из психоневрологического диспансера». Оттолкнула этого хама, выбравшись наконец-то из плена его рук. Уверена была, что продолжение не последует. Нет, с этим срочно требовалось что-то делать. В лучшем случае сбежать и стараться не пересекаться с ним никогда больше. «Ты все равно согласишься?» — прокричал Андрей в спину. «Уж я-то знаю, что выбора у тебя нет». «Выбор есть всегда», — обернулась я, покачав головой. «Просто слишком страхов много, поэтому проще найти отговорку». «Даже если я скажу, что вам грозит выселение, а с помощью свадьбы ты могла бы...» «Прекрати!» — шикнула я на него. «Ничего, с помощью свадьбы я не собираюсь, тем более пытаться выбраться из неприятностей. Это моя жизнь, а ты заигрался». «Кто бы говорил?» «Я, по крайней мере, не строю себя мистера Всезнайку, стуча в грудь кулаком и доказывая всем, что могу все сам. А ты этим и занимаешься. Морева, представь, где ты окажешься со своим дедом, если вас выгонят? Сколько составляет долг?» «Тебе это зачем?» «Я, может, хотел бы оплатить его?» Выдал он вполне серьезным тоном, а с моих губ сорвался смешок. «Оплатить? Боже!» И это говорил мне Андрей, у которого в кармане дырка от бублика. «Ах, ну да, я же совсем забыла. Ты же богатенький сыночек своих обеспеченных родителей. Только напомню, милый, у тебя самого сейчас проблем, ВОЗ. Давай-ка реши для начала свои. Купи хотя бы лотерейный билет. Вдруг повезет. «Зараза!» — по слогам произнес Белов, покачав головой. «Ты зря меня недооцениваешь. Я еще докажу тебе...» «На здоровье!» — парировала я, удаляясь по коридору. «Вот же гад! Когда успел прознать про наши тяготы? Да, существовали проблемы, нам уже не раз грозили тем, что могут выселить, но пока мы не сдавались, верили в удачу. К тому же Макс тоже предложил помощь, и мне было над чем подумать. Хотя, честно говоря, я никогда не представляла даже, что решусь когда-либо выступать в клубе».